представляли большие корпорации «Мессершмитт», «Дорнье», «Опель» и «Клекнер». Гиганты поверженного рейха еще не функционировали, однако их золото, основа основ любого дела, хранилось в швейцарских банках. Подставные лица уже мягко обсуждали вопрос о получении лицензий,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 Он работает у вас, живет на Калле Санта-Анна. Но он только что сюда прибыл, кажется, из Европы, точно не знаю. Профессор Танк однажды назвал его Герр Виккерс, но это было только один раз. Роумен зацепил звено, удовлетворенно подумал Штиллиц.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 заранее обговоренному адресу. тайно писью сообщил обо всем, что ему удалось сделать. Запрашивал информацию, которую Роумен получил в Европе. Купив лейку, 107 долларов, и высокочувствительную пленку, сделал на улице нужные фотографии. Качество получилось вполне пристойное. Вложил в письмо фотографии трех людей с надписями от любящего дяди. Это был Рольф ритнер палач из университета. дружески на память, банкир Нибель. От верного тебе брата, профессор Гунман. Изо всех предъявленных к опознанию портретов Лангер ткнул пальцем в Нибеля. Он приезжает за деньгами. Роумен, Нью-Йорк. Декабрь 46-го. Роумен брился неторопливо, оценивающе, с какой-то особой тщательностью. Перед трудным разговором он простаивал в ванной минут по десять. Звук скрипящего по коже лезвия действовал на него успокаивающе. Он рассматривал свое изображение в зеркале так, словно перед ним был совершенно незнакомый человек поглаживал новые морщины, появившиеся за последний месяц, а сунулся. Лицо, тем не менее, продолжало оставаться округлым. «Конопушка — Конопушка! — крикнул он, не оборачиваясь. — Ты не находишь, что я несколько оплыл? Криста готовила завтрак. Они остановились в пансионате, где была предусмотрена кухонька с электроплитой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 На третий день ноги и руки сделались совершенно ледяными. Ужасные ощущения. Пожалуйста, не садись на эту дурацкую голодную диету, ну, прошу у тебя. Ну-ка, быстро, в каком ухе звенит? В левом, — ответила криста потому что видела в полуоткрытую дверь ванной, что Роумен стоял, прижавшись с левым плечом к стене.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 Мне тоже так говорили. Это бы случилось, не будь ты Романом, а я Кристой. Не будь я старше тебя на пятнадцать лет. не не будь ты умнее меня в семьсот тридцать четыре раза. Я совсем от тебя голову потеряла, когда ты до конца ломал Лангера, а особенно когда ты сказал, чтобы он сам открыл чулан и привел Ригель -то. Они ведь могли оба убежать. «В обкаканных штанах далеко не убежишь!» Криста засмеялась. «Сюжет для Уолта Диснея. Волки в обкаканных штанишках!» Роумен протер лицо одеколоном и вышел в комнату. «Ты прекрасно сказала в штанишках. Очень по-детски, так маленькие девочки говорят. Я очень гордился». Мне тогда было лет шесть, когда мне начали покупать брюки, а не штаны. Давай завтракать. Время. Я должен быть у моего босса секунда в секунду. Он педант, и за это я его ценю.